Глава 5. Позаботьтесь о людях, продукте и прибыли. Именно в таком порядке. Я тусуюсь с крутыми нигерами, делаю деньги с крутыми нигерами. У меня нет времени для вас, чёртовы музыканты-нигеры. Лучше захлопните ловушку до того, как сами станете мишенью, нигеры. Вы все солдаты, а я, чёртов сержант, ниггер. The game Джейсон Террелл Тейлор, американский рэпер. Scream on Em Нам удалось поднять курс акций Opsware выше 1 доллара за единицу. И следующей проблемой стала реорганизация управленческой команды. Наши менеджеры имели опыт управления предоставлением облачного сервиса, но теперь мы разрабатывали программное обеспечение и нуждались в специалистах по руководству такой деятельностью. В компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, самыми важными людьми являются вице-президенты по продажам и техническим вопросам. Сначала я пытался взять вице-президента по коммерческим услугам из LoudCloud и сделать его вице-президентом по продажам в новой компании. Но из этого ничего не получилось. Следующий вице-президент по маркетингу должен был стать четвертым по счету назначенным на эту должность за три года существования компании. Не сказать, что политика назначения персонала была особенно удачной. Что еще важнее, следующая ошибка с выбором кандидатуры на должность вице-президента по продажам должна была стать последней моей ошибкой. Рынок, не говоря уже об инвесторах с Уолл-стрит, не оставлял большого пространства для маневра. Чтобы следующий выбор был более удачным, я решил пока что руководить отделом продаж самостоятельно. Давал указания, проводил встречи по выполнению планов и был единственным человеком, отвечавшим за показатели объема продаж компании. На собственном тяжелом опыте я убедился в правоте Колина Пауэла: Нанимая на работу топ-менеджеров, надо отдавать предпочтение обладающим сильными сторонами претендентам, а не тем, у кого нет очевидных слабых сторон. Колин Пауэлл, генерал Вооруженных сил США, государственный секретарь в период первого срока президентства Джорджа Уокера Буша, примечание редактора. Я со всей очевидностью понял, какие качества для сотрудников отдела продаж особенно необходимы и составил весьма ценный список тех, кто обладал такими качествами. Уже проведя интервью с двумя дюжинами кандидатов и убедившись, что требуемыми качествами не обладает ни один из них, я пригласил на интервью Марка Крэнни. Он выглядел совсем не так, как я ожидал, и ничем не напоминал стереотипный образ директора по продажам – одного из топ-менеджеров, обладающих наибольшей ответственностью. Начнем с того, что он оказался парнем среднего роста. Большинство директоров по продажам, скорее, высокие. Кроме того, он обладал квадратной фигурой, то есть в ширину был примерно таким же, как и в высоту. Я не стал бы его называть толстым, просто квадратным. Казалось, его тело не очень-то помещается в сшитый на заказ костюм. Можно сказать наверняка, что ни один готовый костюм не подойдет парню с такой фигурой. Затем я просмотрел его резюме. Первое, что я отметил, Марк окончил колледж в Южной Юте, о котором я никогда раньше не слышал. Я спросил, что это за колледж. Марк ответил, он считается Массачусетским технологическим институтом Южной Юты. Это была последняя шутка, которую я от него слышал. Его серьезность была настолько всеобъемлющей, что казалось, он чувствует себя неуютно в собственной шкуре. Марк и меня заставил почувствовать неловкость. Вообще-то, вряд ли я счёл бы его подходящим кандидатом в другое время, но сейчас его сильные стороны имели решающее значение для нашего бизнеса, и я пренебрег всеми его недостатками. У меня есть собственный прием, позволяющий отличить хороших кандидатов на должность от плохих. Я задаю им серию вопросов о найме, подготовке агентов по продажам и особенностях управления ими. Вот как обычно это выглядит. Бен. какие качества вы цените в агенте по продажам? Кандидат. Он должен быть сообразительным, агрессивным и конкурентоспособным. Должен знать, как организовать заключение сложной сделки и направлять в нужное русло деятельность организации. Бен. Как вы проверяете наличие этих качеств у кандидата в процессе собеседования? Кандидат. Ну, я обычно беру всех с соответствующим опытом. Бен. Итак, После того как вы приняли их на работу, чего вы от них ждете? Кандидат: Я ожидаю понимания и следования процедурам, приобретения знаний о продукте, точности в оценке прогнозов продаж в перспективе. Бен, расскажите о системе обучения агентов по продажам, которую вы разработали для достижения этих целей. Кандидат: Ну, затем он обычно сочиняет что-то более или менее удачное. Марк легко прошел мой тест. а затем я задал вопрос о системе обучения агентов. Никогда не забуду выражение боли, промелькнувшее на его лице. Он выглядел так, будто хотел немедленно встать и уйти. По неволе захотелось дать ему таблетку аспирина и, возможно, чего-нибудь успокаивающего. Его реакция меня очень заинтересовала, поскольку до этого момента он прошел все испытания на отлично. Лишь позже стало ясно, что с моей стороны задавать Марку подобный вопрос Было все равно, что дилетанту просить Исаака Ньютона объяснить законы физики. С чего начать? После затянувшейся чуть ли не на пять минут паузы Марк полез в портфель и вытащил оттуда толстую инструкцию по организации обучения агентов по продажам, которую он сам разработал. Далее он сообщил, что за то время, которое осталось до конца собеседования, он вряд ли сможет рассказать все, что я хочу узнать. Но если я назначу еще одну встречу, то он в подробностях объяснит нюансы подготовки элитных агентов, в том числе вопросы организации процесса продаж и знания продуктов. Кроме того, он заявил, что всего этого недостаточно. Успешный руководитель отдела продаж должен уметь вдохнуть мужество в своих подчиненных. Генерал Паттон не сказал бы лучше. Генерал Паттон, один из главных генералов американского штаба, действующего в период Второй мировой войны. Поддерживал в войсках железную дисциплину, практиковал жесткую муштру, однако же солдаты предпочитали служить именно под его командованием, так как считали, что это наилучший шанс вернуться домой живыми. Примечание редактора. Я понял, что нашел парня, который мне нужен. К сожалению, никто, кроме меня, этого не понял. Все топ-менеджеры, кроме одного, и члены совета директоров высказались категорически против Марка Крэнни. Когда я спросил Билла Кэмпбелла, что он об этом думает, он ответил «Я не собираюсь ложиться на рельсы, чтобы помешать тебе нанять Крэнни». Это не походило на горячее одобрение, в котором я так нуждался. Возражения против Крэнни никогда не объяснялись отсутствием у него сильных сторон, скорее множеством недостатков. Марк уехал в Южную Юту. Людям некомфортно с ним общаться. Он не тянет внешне на директора по продажам. Но чем больше я с ним общался, тем больше укреплялся в мысли, что он именно тот, кто мне нужен. Поговорив с ним в течение часа, я узнавала о продажах больше, чем за те полгода, которые руководил отделом. Марк мог позвонить мне, чтобы обсудить детали сделок, за которые боролись мои собственные агенты. Детали А каких они даже не подозревали. Похоже, у него было свое собственное ФБР. Я решил стоять на своем. На заседании совета директоров я заявил, что понимаю опасения присутствующих, но все равно хочу пригласить Марка на работу, как только получу рекомендации. Однако в ответ на просьбу предоставить рекомендации, Марк опять меня удивил. Он передал мне список из 75 рекомендателей и сказал, что если понадобится, готов предоставить еще я обзвонил всех указанных в списке и те до кого не дозвонился перезвонили мне сами в течение часа марк создал разветвленную сеть не иначе как все эти рекомендатели принадлежали к числу его агентов фбровцев когда я уже готов был принять марка на работу один из наших топ-менеджеров позвонил и сказал что его друг знает марка лично и хочет дать отрицательную рекомендацию Я связался с этим другом, назовем его Джо, и услышал самую странную рекомендацию за всю мою карьеру. Бен. Большое спасибо, что согласились позвонить. Джо. Не стоит благодарности. Бен. Откуда вы знаете Марка Крэнни? Джо. Марк был региональным вице-президентом в компании, где я вел курсы по обучению агентов по продажам. Я хотел сказать, что вы не должны приглашать Марка на работу ни при каких обстоятельствах. Бен. Вот как. Это сильное заявление. Он имеет отношение к криминалу? Джо. Нет, мне не приходилось слышать, чтобы Марк совершал неэтичный поступок. Бен. Он не справляется с наймом персонала? Джо. Нет, именно он пригласил на работу в нашу компанию нескольких лучших агентов. Бен. Способен ли он проводить крупные сделки? Джо, определенно да. Он заключил некоторые из самых крупных сделок за всю историю нашей компании. Бен, он плохой руководитель? Джо, нет, он очень эффективно управлял своей командой. Бен, но почему же я не должен нанимать его? Джо, он очень бестактен. Бен, объясните поподробнее, пожалуйста. Джо. Дело в том, что я как раз обучал группу недавно нанятых новичков в компании PTC и пригласил Марка, чтобы он сказал им несколько вдохновляющих слов. В зале сидело 50 новых агентов, и все они рвались поскорее приступить к работе в компании и начать продавать. Марк Крейни вышел на подиум, оглядел толпу новичков и заявил «Мне плевать, хорошо вас подготовили или нет». Если вы не принесете мне продаж на 500 тысяч долларов в квартал, я лично прострелю вам головы. Бен, большое спасибо. Один и тот же поступок может выглядеть по-разному во время войны и в мирное время. Во втором случае у вас есть возможность беспокоиться о приличиях, культурных последствиях, чувствах людей. Но во время войны имеет значение только одно – убить врага и без потерь вернуть войско на базу. Мы вели войну, и нам требовался боевой генерал. Мне был нужен Марк Кренни. Последний этап приема Марка на работу состоял в том, чтобы объяснить необходимость этого назначения Марку Андерсону. Как сооснователь компании и председатель совета директоров, Андерсон имел большое влияние на его членов. Но, к сожалению, идея с назначением Кренни ему не нравилась. Андерсон достаточно доверял мне, чтобы разрешить провести необходимое назначение, независимо от того, нравится ему кандидат или нет. Но мне требовалось не просто разрешение, а его полная поддержка. Я оставил инициативу начала разговора за Андерсоном, поскольку, несмотря на то, что он был самым умным человеком в нашей компании, его невероятная скромность не позволяла ему верить, что кто-то его считает таковым. Он начал с того, что перечислил целый список претензий к Ренни. Выглядит и говорит не так, как директор по продажам, окончил никому неизвестный колледж, в его обществе люди чувствуют себя некомфортно. Я внимательно выслушал его и ответил. Я согласен с каждым твоим словом, но Марк Ренни – гуру продаж. Он поднял искусство продаж до уровня и не снившегося никому из специалистов по продажам, кого я знал. Если бы у него не было тех недостатков, о которых ты говоришь, он не стал бы устраиваться на работу в компанию, чьи акции совсем недавно продавались по 35 центов за штуку. Он был бы SEO в IBM. Андерсон быстро ответил. Я понял, бери его. Именно так я сделал решающий шаг в преобразовании нашей Лаут Клауд в компанию мирового уровня по разработке программного обеспечения. Я знаю Марка Крейни уже много лет и могу подтвердить, что все, рассказанное им о продажах во время интервью и позже, полностью подтвердилось. Да, ему не хватало такта, но он был гением. Мне требовались его способности, ну а над тактичностью мы работали вместе. Не могу сказать, что все наши сотрудники стали чувствовать себя вполне комфортно в обществе Марка, но практически все они в итоге согласились, что он, как никто другой, подходит для своей работы. Мой старый босс Джим Барксдейл любил говорить: "Мы заботимся о людях, продукте и прибыли, именно в таком порядке". Высказывание простое, но очень глубокое. Мы заботимся о людях всегда наиболее трудно реализуемая часть, но если игнорировать ее, то остальные две потеряют значение. Заботиться о людях означает сделать компанию хорошим местом для работы. Большинство организаций от этого далеки. По мере того, как масштабы растут, важная работа остается незамеченной. Лучших сотрудников обходят по служебной лестнице ловкие политиканы, а бюрократические процедуры вытесняют творчество и убивают радость от работы. Когда все вокруг нас рушилось, крах доткомов, угроза NASDAQ исключить нашу компанию из листинга, нас спасли именно те действия, которые описаны в этой главе. Если ваша компания станет хорошим местом для работы, то, вполне возможно, просуществует достаточно долго для того, чтобы завоевать мировую славу. Хорошее место для работы В Opsware я привык проводить постоянные занятия с менеджерами, поскольку глубоко верю в пользу такого обучения. Я доходчиво объяснил, что ожидаю от каждого из них постоянных и регулярных контактов с их подчиненными. Я даже разработал инструкцию по технике проведения индивидуальных собеседований, поэтому никаких сомнений в их необходимости быть не могло. И вот в один прекрасный день, когда я пришел на работу в замечательном настроении, вдруг оказалось, что один из моих менеджеров вообще не проводил индивидуальных собеседований с подчиненными уже более шести месяцев. Поскольку я убежден, что если хорошо потрудился, можно ожидать результата, это оказалось полной неожиданностью. Ни одного индивидуального собеседования за шесть месяцев? Неужели это возможно после стольких трудов и размышлений о менеджменте, подготовке материалов, личного участия в обучении менеджеров? И это результат труда не кого-нибудь, а SEO? Если мои менеджеры так внимательно меня слушают, зачем мне вообще ходить на работу? Я-то думал, что личный пример – самый надежный способ побудить сотрудников делать то, что я считаю нужным. Бог знает, почему коллектив перенял все мои самые скверные привычки, так почему бы им не перенять и хорошие? Неужели я потерял контроль над подчиненными? Я вспомнил, как много лет назад беседовал с отцом о тренере баскетбольного клуба «Бостон Кельтикс» Томми Хейнсахе, который стал одним из самых успешных тренеров в мире, получил титул лучшего тренера года и выиграл два чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Тем не менее, его звезда быстро закатилась, и сейчас у него были худшие показатели во всей баскетбольной лиге. Я спросил у отца, что случилось с Хейнсахом. Тот ответил, игроки перестали обращать внимание на его приступы гнева. Хейнсах имел обыкновение орать на них. Те тоже в долгу не оставались, а теперь они его просто игнорируют. Неужели моя команда игнорирует меня? Не слишком ли много я кричал на них в свое время? Чем больше я об этом думал, тем больше понимал. Я много говорил игрокам о том, что им делать, но совершенно недостаточно говорил о том, почему это необходимо. Понятно, что авторитета SEO не хватало, чтобы побудить их выполнить мои указания. Учитывая, что мы вели работу одновременно по многим направлениям, менеджеры просто не успевали выполнять все, что от них требовалось, и в результате устанавливали собственные приоритеты. Очевидно, упомянутый выше менеджер не считал, что встреча с людьми – самое важное в его работе, а я не сумел объяснить ему, почему это так. Итак, почему же я требую от каждого менеджера периодически проходить обучение? Почему я требую от каждого менеджера регулярно проводить собеседование со своими людьми? После долгих размышлений мне, наконец, удалось сформулировать основную причину, и я вызвал непосредственного руководителя, провинившегося менеджера, назовем его Стивом. Когда Стив зашел в мой кабинет, произошел следующий диалог. Бен, Стив, ты знаешь, почему я пришел сегодня на работу? Стив, что ты имеешь в виду, Бен? Бен, зачем мне каждое утро рано просыпаться, тащиться на работу, если дело только в деньгах, так почему бы мне не продать компанию прямо завтра и не получить больше денег, чем я когда-либо мечтал? Я не хочу стать знаменитым, скорее наоборот. Стив. Ну да. Бен. Хорошо, так зачем же я пришел на работу? Стив. Понятия не имею. Бен. Позволь тебе это объяснить. Я пришел на работу, потому что лично для меня очень важно, чтобы Opsware стала хорошей компанией. Для меня очень важно, чтобы люди, проводящие здесь по 12-16 часов в день, были довольны своей работой. Именно поэтому я прихожу сюда. Ты понимаешь разницу между хорошим и плохим местом для работы? Стив. Думаю, что да. Бен. И в чем же она состоит? Стив. Ну, я думаю… Бен. Позволь, я тебе это объясню. В хорошем месте для работы люди имеют возможность сконцентрироваться именно на работе и при этом уверены, что от того, насколько успешно они ее выполнят, преуспеет компания в целом, и они в частности. Работать в такой компании – настоящее удовольствие. Каждый сотрудник просыпается утром, зная, что ему предстоит работать эффективно и результативно, а его труд сыграет большую роль и для компании, и для него самого. Так появляется мотивация. Если компания – плохое место для работы, то сотрудники тратят много времени на преодоление организационных проблем, внутреннюю борьбу и ликвидацию сбоев в производственном процессе. Они даже не вполне понимают, в чем именно заключается их работа. Поэтому у них нет возможности определить, выполнена она или нет. Если вдруг каким-то чудом и невероятными усилиями им все же удается сделать ее, они понятия не имеют, что это означает для компании или для их карьеры. Посыплем соль на рану. Когда они наконец набираются смелости сообщить своим топ-менеджерам о том, что в компании явно есть большие проблемы, те сначала это отрицают, затем борются за сохранение статус-кво, а потом просто игнорирует эти проблемы. Стив. Хорошо. Бен. Ты знаешь, что твой менеджер Тим вообще не проводил индивидуальных собеседований со своими подчиненными в течение последних шести месяцев? Стив. Нет. Бен. Теперь, когда тебе об этом известно, ты понимаешь, что у него нет никакой возможности хотя бы выяснить, хорошее или плохое место для работы наша компания. Стив. Да. Бен. В итоге вы с Тимом препятствуете достижению моей главной и единственной цели, поэтому если Тим не проведет индивидуальное собеседование с одним из своих сотрудников в ближайшие 24 часа, он будет уволен, и ты вместе с ним. Я понятно выражаюсь? Стив. Абсолютно. Это действительно необходимо? Вы можете сказать, что независимо от эффективности управления, компания потерпит неудачу, если у нее нет продукта, удовлетворяющего требованиям рынка. Далее вы можете доказывать, что плохо управляемые компании, сумевшие разработать отличный продукт, завоевавший симпатии покупателей, вполне могут преуспевать. Оба этих утверждения справедливы. Так было ли действительно необходимо произносить столь драматичную речь и угрожать увольнением одному из топ-менеджеров? Думаю, что да. И на то есть три причины. Первое. Компании не обязательно быть хорошим местом для работы, когда дела идут хорошо. Но это становится вопросом жизни и смерти, если дела вдруг пойдут плохо. Второе. Рано или поздно дела пойдут плохо. И третье. Стать хорошим местом для работы вовсе не означает, что компании придет конец. Вопрос жизни и смерти. Когда дела идут хорошо, у сотрудников много причин оставаться в компании. Перед ними открываются карьерные перспективы, поскольку по мере роста компании появляются все новые и новые привлекательные вакансии. Друзья и семья считают, что они просто прекрасно устроились именно в ту компанию еще до того, как она стала именно той. Резюме приобретает вес, поскольку там отражено, что сотрудник работал в голубой фишке на этапе ее расцвета. Термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино. Фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. В данном случае имеется в виду крупная, ликвидная и надежная компания со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. Примечание редактора. Ах да, еще это возможность заработать неплохие деньги. Когда дела идут плохо, люди увольняются по тем же самым причинам, только со знаком «минус». По сути дела, единственная причина, удерживающая сотрудников в компании, когда дела идут плохо, если не считать отчаянной нужды в работе, но в нынешних условиях это не слишком актуально, это то, что он любит свою работу. Рано или поздно дела пойдут плохо. В мировой истории еще не было компании, курс акций которой неизменно и стабильно рос. В плохих компаниях с исчезновением прибыли исчезают и сотрудники. В высокотехнологичных компаниях с уходом сотрудников начинает раскручиваться спираль. Компания теряет капитализацию, лучшие сотрудники уходят, капитализация снижается еще больше, увольняются лучшие из оставшихся и так далее. Такую спираль крайне трудно раскрутить в обратную сторону. Цель – создать хорошее место для работы. Когда я впервые встретил Билла Кэмпбелла, Он работал председателем совета директоров компании Intuit, заседал в совете директоров Apple и консультировал многие SEO ведущих компаний отрасли. Но все это произвело на меня куда меньшее впечатление, чем его опыт работы SEO еще в 1992 году в компании под названием Go Corporation. Go не больше, не меньше, как еще в 1992 году пыталась разработать iPhone. Она сумела получить больший объем финансирования, чем любая другая венчурная компания в истории, и потеряла почти все еще до того, как в 1994 году за бесценок была продана AT&T. Наверное, сейчас это уже не так впечатляет. Наверное, кто-то может счесть это колоссальным провалом. Но на протяжении своей карьеры я встречал десятки бывших сотрудников Go. и в том числе великих людей вроде Майка Хоумера, Дэни Шадера, Фрэнка Чена и Стратона Склавоса. Самое поразительное состоит в том, что каждый из этих великих SEO вспоминал работу в Goу как лучший этап своей карьеры. Лучший, невзирая на то, что они не смогли там сделать блестящую карьеру, не получили больших денег и попали на обложки журналов как величайшие неудачники. Но Goу было хорошим местом для работы. Это заставило меня осознать, каким удивительно эффективным SEO был Билл. Очевидно, Джон Доэр думал так же, поскольку когда Скоту Куку понадобился SEO для Интуит, он порекомендовал Билла, хотя Гоу под его руководством потеряла большие деньги. И в течение многих лет все, кто общался с бывшими сотрудниками Гоу, слушали легенды о том, каким менеджером был Билл. Он именно создавал хорошие места для работы. Если вам больше нечем заняться, будьте как Билл. Создайте компанию, способную стать отличным местом для работы. Почему следует обучать своих сотрудников стартапам? Еще работая в Netscape, я понял, почему стартапам следует обучать своих сотрудников. В Макдоналдс это делают очень тщательно. Зато в высокотехнологичных компаниях с гораздо более сложным характером труда нередко обучением никто не занимается. В этом нет никакой логики. Хотите ли вы оставаться на уровне необученных сотрудников Макдоналдс? Хотите ли использовать программное обеспечение, написанное программистом, которому никогда не говорили, как работает остальная часть кода? Многие компании считают, что их сотрудники настолько умны, что им не требуется дополнительное обучение. Это просто глупо. Когда я впервые получил должность менеджера, у меня было противоречивое мнение об обучении сотрудников. Если рассуждать логически, обучение в высокотехнологичных компаниях необходимо, но мой личный опыт участия в различных обучающих программах на предыдущих местах работы оказался обескураживающим. Курсы читали преподаватели сторонних компаний, не понимающие наш бизнес и рассказывающие о вещах, не имевших к нему прямого отношения. Потом мне попалась классическая книга Энди Гроува по менеджменту «Высокоэффективный менеджмент». 16-я глава которой называлась «Почему обучение сотрудников – это дело босса?». Энди Гроув, высокоэффективный менеджмент, Москва, издательство «Филин», 1996 год. «Она изменила мою карьеру». Гроув писал, «Большинство менеджеров почему-то думают, что обучение сотрудников – это работа, которую можно перепоручить кому-то другому». Я, напротив, совершенно убежден, что менеджер должен делать это самостоятельно. Когда я был менеджером продуктовой линии в Netscape, меня угнетало то, что подавляющее большинство коллег, ответственных за продукт, практически не представляли дополнительной ценности для компании. Основываясь на идее Гроува, я написал короткую методику под названием «Хороший и плохой менеджер» и использовал ее для обучения своей команды. Данная методика приведена в этой главе далее. То, что произошло дальше, произвело на меня глубокое впечатление. Работа моей команды стала гораздо продуктивней. Вскоре я уже руководил самой эффективной командой менеджеров в компании. Основываясь на этом опыте, уже в Лауд я инвестировал в обучение значительные средства и время. Считаю, что именно это послужило основой нашего последующего успеха. А ведь все начиналось с решения организовать обучение людей и написания для этого простейшей программы. Теперь я могу вернуть долг Энди Гроуву и рассказать, как, что и почему вы должны делать в этом отношении в вашей компании. Почему следует обучать ваших людей? Почти каждый, кто создавал высокотехнологичную компанию, знает, что ее наиболее ценным активом всегда являются люди. Правильно управляемые стартапы уделяют очень много внимания рекрутингу и процессу интервьюирования потенциальных сотрудников, поскольку это непосредственно влияет на интеллектуальный капитал компании. Но очень часто инвестиции в человеческий капитал этим и ограничиваются. Существует по меньшей мере четыре причины необоснованности такого подхода. Первая – продуктивность. Я часто видел стартапы, где велся тщательный учет кандидатов, с которыми было проведено первоначальное собеседование, прошедших полный цикл собеседований и, наконец, нанятых на работу. Все это интересно, однако самые главные статистические данные пропущены. Сколько действительно продуктивных сотрудников нанято на работу? Не имея возможности отслеживать степень реализации основной цели, они не могут выявить истинную ценность обучения. Если бы они измеряли продуктивность труда, то наверняка были бы шокированы тем фактом, что все усилия, потраченные на рекрутирование, найм и интеграцию сотрудников в коллектив, потрачены впустую. Большинство SEO, даже если знают о невысокой продуктивности вновь нанятых сотрудников, все равно считают, что нет времени заниматься обучением. Энди Гроув провел некоторые расчеты и выяснил, что это ошибочное мнение. Как ни странно, обучение – это один из наиболее производительных видов деятельности, которым занимаются менеджеры. Представьте на минуту, что вы читаете цикл из четырехчасовых лекций сотрудникам своего отдела. Предположим, что на подготовку каждой лекции вы тратите три часа. На подготовку ко всему курсу идет 12 часов. В вашей группе 10 студентов. В следующем году им предстоит отработать на вашу компанию около 20 тысяч часов. Если ваша программа обучения поможет им повысить эффективность своей деятельности хотя бы на 1%, компания получит эквивалент 200 часам труда в качестве отдачи на инвестированные 12 часов. Вторая Управление деятельностью. Когда репортеры берут интервью менеджеров, то любят спрашивать, приходилось ли вам кого-то увольнять, или сколько человек вы уволили, или что вы думаете об увольнении кого-либо из сотрудников. Все это интересные вопросы. Но часто бывает так, что наиболее правильный вопрос остается незаданным. Увольняя сотрудника, можете ли вы с точностью определить, что он понимает, какие надежды вы на него возлагали, а также то, что он их не оправдал? Лучший ответ на этот вопрос состоит в том, что менеджер, безусловно, формирует ожидания в процессе подготовки сотрудника к работе в новой должности. Если вы не занимаетесь подготовкой людей, то лишаетесь основания для управления деятельностью. В результате управление деятельностью вашей компании оказывается несовершенным и непоследовательным. Третье. Качество продукта. Часто основатели создают компании, имея перед глазами образ элегантной и совершенной архитектуры продукта, способного разрешить множество острых проблем, с которыми сталкивались на предыдущих местах работы. Затем, по мере того, как их компания добивается успеха, основатели обнаруживают, что эта элегантная архитектура превратилась в ночной кошмар. Почему так произошло? Хотя успешное развитие компании предполагает найм новых программистов все в большем количестве, руководство компании пренебрегает их обучением. Получая задание, программисты сами определяют, как его выполнить наилучшим образом. Очень часто это означает воспроизводство старых навыков и подходов, что приводит к противоречиям с ожиданиями пользователей и проблемам эксплуатации, а также к всеобщему хаосу. И вы еще думаете, что обучение обходится дорого. Четвертое. Как удержать сотрудников? В период особенно активного увольнения сотрудников из Netscape Я решил перечитать все записи заключительных собеседований с увольняющимися, надеясь, что это поможет понять причины, по которым люди уходят из высокотехнологичных компаний. Не касаясь вопросов заработной платы, я выявил две основные причины. Сотрудники ненавидели своего руководителя. В частности, они жаловались на недостаток управленческих решений, медленный карьерный рост, отсутствие отклика на их предложения и обращения. Сотрудники ничему не научились за время работы в компании, поскольку она не инвестировала ресурсы в приобретение ими новых навыков. Эффективная обучающая программа могла бы решить обе эти проблемы. С чего начать? Лучше всего начать с той темы, которая особенно интересует ваших сотрудников. Какие навыки и знания потребуются им для успешного выполнения своей работы? Я называю это функциональным обучением. Функциональное обучение может быть совсем простым и касаться в основном вопроса, чего вы ждете от нового сотрудника. Подробнее об этом в методике «Хороший плохой менеджер продукта». А может быть сложным и включать организацию лагеря для новобранцев с выездом новичков и опытных сотрудников на несколько недель в тихое место для ускоренного анализа архитектуры и других нюансов программного обеспечения. Программу обучения необходимо адаптировать к специфике работы в определенной должности. Если вы пытаетесь организовать подготовку универсального характера, удостоверьтесь, что в список лекторов включены лучшие специалисты компании и топ-менеджеры. Обучающие программы имеют еще один позитивный эффект. Обычно они в большей мере влияют на создание устойчивой и позитивной корпоративной культуры, чем сотни выездных мероприятий для коллектива посвященных той же цели. Кроме того, важный элемент корпоративных программ подготовки сотрудников – обучение менеджеров. Именно в процессе обучения менеджеров лучше всего начинать формировать ожидания вашей управленческой команды. Ожидаете ли вы, что менеджеры будут заниматься обучением своих подчиненных? Что они согласуют перечень целей деятельности со своей командой? Если да, то лучше сообщить им об этом заблаговременно, Поскольку по моим наблюдениям в высокотехнологичных компаниях искусство управления очень слабо развито. Если вы сформулировали чего ждете от менеджеров, то тем самым определили и темы последующих занятий. Они будут посвящены тому, как наилучшим образом реализовать ваши ожидания, как писать отчеты о проделанной работе, проводить индивидуальные интервью и тому подобное. Если вы уже организовали обучение менеджеров и функциональное обучение, то не следует забывать и о других формах и возможностях. Одно из величайших преимуществ высокотехнологичной компании – удивительные люди, которых вы можете пригласить на работу. Соберите своих лучших сотрудников и предложите им поделиться с новичками своими знаниями и навыками. Обучение таким функциям, как проведение переговоров, собеседований, поиск источников финансирования, существенно повысит компетенцию компании. равно как поспособствует утверждению моральных норм. Обучение станет знаком отличия для тех сотрудников, которые достигли уникального уровня компетентности. Реализация программ обучения. Осознав необходимость обучения и определив его основные направления, можно переходить к организационным проблемам. Прежде всего, следует уяснить, что ни один стартап не имеет времени на то, чтобы проводить обучение сотрудников в факультативном режиме. Оно должно быть обязательным. Два основных вида обучения – функциональное и для менеджеров – можно внедрить следующим образом. Стимулировать функциональное обучение путем ограничения приема новых сотрудников. Как пишет Энди Гроув, у менеджера есть лишь два способа увеличить производительность труда – мотивация и обучение. Поэтому организация обучения сотрудников должна стать базовым требованием для всех менеджеров вашей организации. Эффективный способ добиться выполнения этого требования состоит в том, чтобы не принимать заявки на прием новых сотрудников от менеджеров до тех пор, пока они не разработают обучающую программу для вновь нанимаемых людей. Стимулировать обучение менеджеров, лично выступая в качестве преподавателя. Управление компанией – это работа SEO. Конечно, вряд ли у вас хватит времени, чтобы лично читать все учебные курсы. Но вы должны взять на себя преподавание курса по формированию ожиданий от деятельности сотрудников, поскольку это и ваши ожидания тоже. Сделайте участие в этой программе престижным, приглашая лучших менеджеров из вашей команды для преподавания других курсов. И, конечно, их посещение должно быть обязательным. По иронии судьбы, самое серьезное препятствие для организации обучающей программы – убежденность в том, что она требует слишком много времени. Помните о том, что никакие инвестиции не смогут сделать больше для повышения производительности труда в вашей компании. Поэтому заявлять, что вы слишком заняты, чтобы обучать своих сотрудников – это все равно, что заявлять, что вы слишком голодны, чтобы есть. Более того, не так трудно разработать основные тренинги. Методика хороший-плохой менеджер продукта – один из возможных подходов к решению этой проблемы. Во времена управления командой по разработке продукта для серверов в Netscape, меня крайне раздражало то обстоятельство, что каждый член группы, доставшийся мне в наследство от предыдущего менеджера, имел собственное уникальное представление о своих трудовых обязанностях. В итоге на меня снизошло озарение. Никто в отрасли никогда не пытался определить, в чем же состоят обязанности менеджера продукта. Логичным следствием стала попытка сделать это и тем самым спастись от инфаркта. Удивительно, но и до сих пор эти рекомендации достаточно актуальны, что еще раз наглядно показывает важность обучения. Хороший-плохой менеджер продукта. хороший менеджер отлично знает рынок продукт продуктовую линию и особенности конкуренции на целевом рынке а также действует на прочной основе знаний и убежденности хороший менеджер это seo продукта он берет на себя полную ответственность за его продажи и оценивает собственную деятельность с точки зрения его успеха на рынке хороший менеджер продукта отвечает за правильный выбор продукта и выбор времени его выведения на рынок а также за решение всех вытекающих отсюда вопросов. Он отлично знает деловую среду, в которой действует – компанию, условия конкуренции, динамику продаж. Он несет ответственность за разработку и выполнение успешного плана и не ищет себе оправданий. У плохих менеджеров, напротив, всегда имеется множество оправданий. Недостаточное финансирование, руководитель группы программистов оказался идиотом, У Microsoft над решением подобной проблемы работают в 10 раз больше людей. Я перегружен работой, мне никто не дал четких указаний. SEO никогда не ищет подобных оправданий, и seo продукта также не имеет права к ним прибегать. Хороший менеджер продукта не тратит времени на координацию действий всех, кто должен работать вместе, чтобы в нужный срок создать хороший продукт. Он не вмешивается ежеминутно в работу членов своей команды, не берет на себя выполнение разнообразных функций, что входит в обязанности его подчиненных, и не подчиняется слепо программистам. Он не просто часть команды, а ее руководящий центр. Команды программистов не считают хорошего менеджера продукта маркетинговым ресурсом. Такой менеджер – партнер старшего программиста. Хороший менеджер продукта точно определяет цель, что именно должно быть сделано, в противоположность тому, как этого достигнуть, и как управлять реализацией этой цели. В противоположность ему, плохой менеджер чувствует себя увереннее, если речь идет о том, как достигнуть желаемого. Хороший менеджер может точно выразить свою мысль программисту не только устно, но и письменно. Он не определяет направление движения неформально, зато собирает информацию через неформальные каналы. Хороший менеджер продукта разрабатывает различные вспомогательные материалы, ответы на часто задаваемые вопросы, FAQ, презентации и инструкции, полезные для агентов по продажам, маркетологов и топ-менеджеров. Плохой менеджер жалуется на то, что ему приходится целый день отвечать на вопросы агентов, и это его чрезмерно отягощает. в то время как хороший менеджер предвидит, в чем могут проявиться недостатки продукта и заранее планирует решение этих проблем. Плохой менеджер увольняет сотрудников, когда недостатки продукта становятся очевидны. Хороший менеджер продукта излагает в письменной форме свои соображения по важным проблемам, как бороться с конкурентами, решать сложные технические проблемы архитектуры продукта, выявлять и захватывать перспективные рынки. Плохой менеджер рассказывает об этом устно и жалуется, что при имеющихся ресурсах его планам не суждено осуществиться. Потерпев неудачу, плохой менеджер напоминает, что с самого начала предупреждал о таком ходе событий. Хороший менеджер продукта фокусирует внимание команды на объемах продаж и потребителях. Плохой на том, какими свойствами обладают продукты конкурентов. Хороший менеджер проектирует перспективные продукты, которые можно разработать, приложив для этого достаточно усилий. Плохой – хорошие продукты, которые разработать невозможно, и предоставляет программистам возможность разрабатывать все, что те считают нужным, то есть перекладывает самую сложную проблему на их плечи. Хороший менеджер продукта мыслит категориями выведения на рынок продукта с отличными потребительскими свойствами еще на стадии его планирования и думает о завоевании целевой доли рынка и выполнении планов по продажам при выведении продукта на рынок. Плохой менеджер путается в понятиях ценность для потребителей, сравнимые с конкурентами характеристики продукта, ценообразования и продвижение продукта. Хороший менеджер старается разложить проблему на составляющие, а плохой, наоборот, смешивает все проблемы в одну. Хороший менеджер продукта продумывает, какую информацию необходимо обнародовать в прессе. Плохой стремится к подробному изложению всех деталей. Хороший менеджер продукта сам задает репортерам вопросы, а плохой старается ответить на все поставленные ими вопросы. Хороший менеджер продукта относится к представителям прессы и аналитикам как к умным и проницательным людям. Плохой же считает и журналистов, и аналитиков тупыми, потому что те не понимают нюансов специфической применяемой менеджерами технологии. Хороший менеджер всегда предпочитает прозрачность. Плохой никогда не объясняет даже очевидных фактов. Хороший менеджер продукта планирует свою карьеру и будущий успех, а плохой – Постоянно ждет рекомендаций, как ему действовать дальше. Хороший менеджер продукта отсылает еженедельные отчеты о проделанной работе вовремя, потому что он дисциплинирован. Плохой постоянно опаздывает с представлением этих отчетов, поскольку не слишком ценит это качество. Допустимо ли приглашать на работу сотрудников компании вашего друга? Каждая высокотехнологичная компания нуждается в блестящих специалистах. Лучшие компании инвестируют время и деньги в создание рекрутинговых служб мирового уровня. Но как далеко при этом можно заходить? Честно ли переманивать сотрудников из компании вашего друга? И останетесь ли вы после этого друзьями? Во-первых, давайте определимся, кого называть друзьями. Существуют две категории людей, которые могут иметь отношение к этому понятию. Важные деловые партнеры и просто друзья. Для цели нашего обсуждения друзья и важные деловые партнеры – это примерно одно и то же. Большинство SEO никогда не станут рассматривать компанию своего друга как источник талантов. У каждого SEO, как правило, не так уж много настоящих друзей в мире бизнеса, а пытаться переманить сотрудников из компании друга – верный способ его потерять. Тем не менее, почти каждый SEO обычно сталкивается с этой проблемой. Когда это случается? допустимо ли это? Обязательно ли после этого терять друга? Но они и так смотрели на сторону. Это всегда начинается одинаково. В компании вашего доброго друга Кэти работает блестящий программист по имени Фред. В один прекрасный момент оказывается, что Фред дружит с одним из ваших ведущих программистов, который приводит Фреда на интервью без вашего участия. И тот, благополучно проходит этап за этапом. На последнем этапе Фреду предстоит интервью с SEO, то есть с вами. Вы немедленно обнаруживаете, что в настоящее время Фред работает в компании Кэти и устраиваете допрос своих сотрудников из отдела персонала, чтобы удостовериться, что приглашение Фреда не было их инициативой. Они уверяют, что Фред все равно искал другую работу и ушел бы из организации Кэти, если не в вашу компанию, так в другую. и что делать дальше? К этому моменту вы наверняка думаете, если Фред все равно увольняется, то Кэти наверняка предпочла бы, чтобы он ушел в мою компанию, чем в компанию одного из ее прямых конкурентов или руководимую SEO, которого она недолюбливает. Возможно, Кэти отнесется к ситуации именно так, но, возможно, и нет. Люди обычно увольняются из компании, дела в которых идут не блестяще. поэтому можно предположить, что Кэти борется за выживание своего бизнеса. В подобной ситуации ничто не подкосит ее больше, чем потеря одного из лучших сотрудников, поскольку она прекрасно понимает, что остальные воспримут его увольнение как отчетливый сигнал надвигающегося краха. Еще более опасен для Кэти тот факт, что ее сотрудники могут оценить ваши действия как предательство – так называемый друг Кэти разоряет ее компанию. Они могут решить, что Кэти настолько неэффективный SEO, что не в состоянии даже предотвратить переманивание сотрудников ее же друзьями. В таких условиях логическое осмысление ситуации очень быстро вытесняется эмоциями. Вы не хотите потерять дружбу с Кэти, поэтому уверяете ее, что случай с Фредом исключительный, что тот сам проявил инициативу и что он останется первым и единственным ее сотрудником, перешедшим в вашу компанию. Скорее всего, эти объяснения сработают, и Кэти поймет и оценит вашу позицию. Она простит вам этот эпизод, но, будьте уверены, не забудет о нем. Ее воспоминания о Фреде важны, потому что история с ним – лишь первый шаг в разрушении ваших отношений. Поскольку Фред – один из лучших специалистов, то его бывшие коллеги из компании Кэти наверняка позвонят ему, чтобы поинтересоваться, почему он ушел и где собирается работать. Он объяснит причины, которые наверняка покажутся убедительными. Возможно, коллеги Фреда захотят последовать его примеру и тоже присоединяться к вашей компании. К тому моменту, когда вы осознаете опасность ситуации, Фред уже успеет пригласить несколько лучших друзей и договориться насчет приглашений их на интервью. В каждом таком случае ваш отдел персонала будет доказывать, что это сотрудники компании Кэти обратились к ним, а не наоборот. Они подчеркнут, что у этих сотрудников есть предложение и от других компаний, поэтому они все равно уволятся, так что вам остается только воспользоваться их решительным настроем. Но менеджеры Кэти наверняка преподнесут ей эту историю совсем иначе. Они начнут умолять ее заставить вас прекратить переманивать их лучших людей, иначе им никогда не удастся выполнить поставленные задачи. Кэти наверняка расстроится и придет в ярость. В итоге общественное давление перевесит блестящую логику ваших возражений. Можно проиллюстрировать развитие отношений с вашим другом в подобной ситуации на таком примере. Если бы от вас ушел муж, вы бы хотели, чтобы ваша лучшая подруга начала с ним встречаться. Ведь все равно он будет устраивать свою жизнь, так почему бы не с вашей подругой? Это звучит очень логично, но в данной ситуации логика бессильна. Поэтому, скорее всего, вы просто потеряете еще одного друга. Как же вы собираетесь поступить? Во-первых, учтите, что желающие перейти к вам сотрудники, наверняка одни из лучших в своем деле. Иначе вы все равно не захотели бы их брать. Поэтому перед вами стоит выбор – взять специалистов экстра-класса из компании вашего друга или взять посредственных сотрудников со стороны. Не сомневайтесь. Если вы им откажете, то без работы они не останутся. В таких случаях я руководствуюсь своим правилом под названием «Взаимный принцип переманивания персонала», которое гласит «Если вы будете шокированы и разозлитесь из-за перехода нескольких ваших сотрудников в компанию X, то вы сдержитесь от приема на работу людей из этой компании». Количество таких компаний X наверняка окажется очень небольшим, а то и вообще равным нулю. Чтобы не попадать в такие щепетильные ситуации, многие организации разрабатывают специальные задокументированные или неписанные нормы, в которых указываются компании, сотрудники которых не могут перейти в вашу компанию без согласия их SEO или другого топ-менеджера. Имея такие нормы, вы сможете дать вашему другу последний шанс удержать своих сотрудников или, по крайней мере, высказать возражение против их перехода к вам. С учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод, что подобные проблемы лучше всего решать прозрачными и открытыми методами. Как только вы узнали о конфликте интересов между наймом высококлассного специалиста и деятельностью вашего друга как SEO, немедленно выложите карты на стол, сообщив потенциальному сотруднику, что у вас имеются серьезные деловые связи с его нынешней компанией. Поэтому, прежде чем сделать конкретное предложение о работе, вам придется согласовать вопрос перехода с его нынешним руководством. Уведомьте соискателя, что если он этого не хочет, вы просто оставите все как есть, а все уже состоявшиеся переговоры сохраните в тайне. Обсудив со своим другом возможность перехода сотрудника, вы сможете точнее оценить, как эта история отразится на ваших отношениях. Кроме того, возможно, это спасет вас от приглашения на работу неподходящего сотрудника. Зачастую люди блестящие, проходящие собеседования, оказываются далеко не лучшими. Несколько слов в заключение. В фильме "Хороший, плохой, злой" Клинт Иствуд, играющий роль хорошего парня, и Илай Волок в роли злого вместе собираются совершить преступление. За голову известного преступника герою Волока обещана награда, и они с персонажем Иствуда договариваются, чтобы присвоить эти деньги. Хороший парень задерживает плохого и получает награду. Герой Волока приговорен к смертной казни через повешение. Когда он уже сидит на лошади со связанными за спиной руками и петлей на шее, герой Иствуда метким выстрелом с дальнего расстояния перебивает веревку. Приговоренный бежит, а затем сообщники делят деньги. Эту комбинацию они повторяют не один раз, и все проходит отлично, пока герой Иствуда, передав партнера властям в очередной раз не заявляет ему. «Не думаю, что твоя голова стоит больше трех тысяч долларов». Тот спрашивает, «Что ты имеешь в виду?» И тогда хороший парень сообщает. «Я хочу сказать, что наш договор разорван. Ты останешься связанным. Я получу деньги, а ты получишь веревку». Далее следует одна из самых длительных историй мести, когда-либо показанная на телеэкранах. Поэтому заявляя своему другу SEo, что вы не думаете, что ваша дружба стоит дороже принятого к вам суперспециалиста, не рассчитываете остаться с ним друзьями. Почему трудно привлечь в стартап топ-менеджеров из крупных компаний? Итак, вы разработали продукт, удовлетворяющий потребностям рынка и готовы приступить к наращиванию масштабов деятельности вашей компании. Совет директоров рекомендует пригласить на работу нескольких топ-менеджеров, работавших там-то, сделавших то-то, то есть обладающих необходимым опытом в области крупномасштабных финансов, продаж и маркетинга. Они помогут вам перейти от продукта мирового класса к компании мирового класса. Вы знаете нескольких подходящих кандидатов, но венчурный инвестор на заседании совета говорит, вы мелко мыслите, это будет грандиозная компания. Нам надо привлечь лучших из лучших. Что ж, вы берете выше и приглашаете на работу директора по продажам с блестящим резюме. У него рекомендации звезд бизнеса мировой величины, да и сам он почти звезда. У него фантастическое резюме, поэтому ваш вице-президент полюбил его с первого взгляда. Шесть месяцев спустя. Полгода пролетают быстро, и каждый сотрудник в компании удивляется. Почему новый директор по продажам, или финансам, или маркетингу, или продукту, пока что ничего не сделавший для компании, получил такой колоссальный опцион на акции? И это при том, что люди, на которых лежит основная нагрузка, имеют гораздо менее внушительные бонусы. Еще хуже то, что не получив адекватной отдачи за потраченную на звезду деньги, вы поняли, что компанию ждут большие неприятности. Об этом говорят цифры в отчетности. а ваш супердорогой топ-менеджер и не думает шевелиться. Что за чертовщина творится? Самое важное в данной ситуации понять, что работа топ-менеджера в большой компании очень отличается по характеру от работы топ-менеджера в маленькой. Когда после продажи Opsware я управлял тысячами сотрудников в Hewlett-Packard, там существовал огромный спрос на мое время. Каждый хотел получить его часть. Маленькие компании хотели вступить с нами в партнерство или продать нам себя. Сотрудники требовали санкции на те или иные действия, подразделения нуждались в помощи, потребители хотели моего внимания и тому подобное. В результате я тратил большую часть своего времени на совершенствование и оптимизацию уже существующего бизнеса. Большинство выполняемой мной работы относилось к категории входящей. По сути дела, более опытные топ-менеджеры из больших компаний наверняка скажут, что если у вас появляется более трех начинаний в квартал, то вы стараетесь сделать слишком много. В результате они обычно работают в режиме прерывания. В противоположность этому, если вы руководите стартапом, то в нем ничего не произойдет, пока вы лично не приложите к этому руку. На первых этапах существования компании вам придется инициировать от 8 до 10 начинаний в день. Или компания просто остановится. Стартап не обладает инерцией движения, характерной для крупной компании. Если вы не придадите ему ускорения, он просто не сдвинется с места. В чем же причина? Если вы приглашаете на работу топ-менеджера, ранее работавшего в крупной компании, то есть риск, что он столкнется с двумя опасными несоответствиями своему предыдущему опыту. Первое. Различие в ритме деятельности. Такой топ-менеджер привык ждать, что электронные письма придут на его почту, телефон зазвонит, встречу кто-нибудь назначит. В вашем стартапе ему придется этого ждать долго. Если ваш новый топ-менеджер сидит и ждет, то у остальных сотрудников зарождаются смутные подозрения. Проходя по коридору, вы можете услышать что-то вроде «интересно, что этот парень делает весь день напролет» или «почему ему предоставлен такой большой опцион». Второе – несоответствие в наборе навыков. Управление большой компанией требует совсем не тех навыков, что создание и развитие компании с нуля. Если вы работаете топ-менеджером крупной компании, то скорее всего очень хорошо умеете принимать сложные решения, определять приоритеты, улучшать организационную структуру, совершенствовать бизнес-процессы и создавать систему внутрикорпоративной коммуникации. Если вам предстоит создать компанию с нуля, то вам нечего улучшать и совершенствовать. а внутрикорпоративная коммуникация предельно проста. С другой стороны, вы должны уметь организовывать высокоэффективный процесс найма персонала, иметь высочайшую квалификацию в отдельных сферах деятельности, например, вы лично отвечаете за контроль качества, знать, как создается бизнес-процесс с нуля, а также проявлять невероятную креативность в открытии новых направлений и постановке задач. Можно ли предотвратить негативный сценарий развития событий? Чтобы предотвратить катастрофу, следует выполнять два основных правила. Первое – отслеживать разрушительные несоответствия в процессе интервью при приеме на работу. Второе – относиться к задаче интегрирования сотрудников в коллектив так же серьезно, как и к интервьюированию. Отслеживать несоответствия в процессе интервьюирования. Как определить, являются ли несоответствия в ритме деятельности или наборе необходимых навыков, слишком глубокими, чтобы возможно было их преодолеть. Приведу некоторые вопросы, задаваемые при собеседовании, которые считаю очень полезными. Что вы предпримите в первый месяц на новой должности? Обращайте внимание на частое повторение в ответах слова «учиться». Это может свидетельствовать о том, что у кандидата преувеличенное представление о том, какой объем информации о вашей компании ему предстоит освоить. Точнее говоря, он считает, что ваша компания так же сложна, как и та, где он раньше работал. Отмечайте любые признаки того, что кандидат нуждается в установленном извне ритме деятельности, а не сам его определяет. Никто не будет устанавливать этот ритм для него. Выделяйте кандидатов, которые предложили больше инноваций, чем могли придумать вы. Это хороший признак. Чем ваша новая работа отличается от нынешней? Положительный признак – осознание этих различий самим кандидатом. Если у него есть необходимый вам опыт и навыки, то при ответе на этот вопрос он об этом упомянет. Обратите внимание на тех кандидатов, кто считает, что значительная часть их опыта и навыков вполне применима в условиях вашей компании. Скорее всего, это полностью окупится, но не сразу. Почему вы решили перейти на работу в маленькую компанию? Отклоняйте тех кандидатов, главный мотив которых – получение в собственность существенного пакета акций. 1% от нуля равен нулю. Именно этого многие топ-менеджеры больших компаний почему-то не понимают. Гораздо лучше, если кандидат ссылается на желание иметь больший простор для творчества. Наиболее существенное различие между большой и маленькой компаниями состоит именно в том, что в последний топ-менеджер тратит гораздо большую часть своего времени на творческую деятельность, а не на рутинные управленческие обязанности. Желание иметь творческую работу – наиболее резонная причина для желания присоединиться к вашей компании. Интенсивно интегрировать новичка в коллектив. Наиболее критичный этап при найме топ-менеджера – его интеграция в коллектив. Вы должны отвести на это очень много времени в своем личном рабочем графике. Поговорим о том, что следует иметь в виду на этом этапе. Побуждайте новичка к творчеству. Давайте ему задания на месяц, неделю и даже день, чтобы удостовериться, что он сразу же начал приносить пользу компании. Коллектив это заметит, и ассимиляция пройдет быстрее и легче. Удостоверьтесь, что новичок понимает, чего вы хотите. Топ-менеджеры общего профиля не представляют ценности для стартапов. Каждый топ-менеджер обязан понимать особенности продукта, технологии, знать потребителей и рынок в целом. Побуждайте вашего новичка как можно быстрее ознакомиться с этими аспектами бизнеса. Уделите внимание назначению ежедневных встреч с новым топ-менеджером и требуйте, чтобы он приходил туда с подготовленным списком вопросов обо всем, что в этот день слышал, но не вполне понял. Старайтесь отвечать на эти вопросы максимально исчерпывающе, начиная с базовых принципов. Побуждайте новичка быстро войти в курс дела. Если у топ-менеджера нет никаких вопросов, подумайте о его увольнении. Если по истечении месяца вы чувствуете, что он так и не вошел в курс дела, увольняйте его без сожаления. Содействуйте его вхождению в коллектив. Убедитесь в том, что новый топ-менеджер контактирует с коллегами и ключевыми специалистами вашей компании. Составьте список людей, с которыми ему надо познакомиться и у которых ему есть чему поучиться. Когда он это сделает, потребуйте представить отчет с указанием, чему именно он научился у каждого человека в списке. Несколько слов в заключении. Ничто не ускорит развитие вашей компании в такой же мере, как приглашение на работу менеджера, имевшего опыт создания аналогичной компании, но большего масштаба. Однако здесь есть и свои опасности. Удостоверьтесь, что вы уделяете достаточное внимание мониторингу ключевых показателей успеха или провала. Наем менеджеров. Можно ли нанять подходящего менеджера, не имея опыта работы в его области? Огромное различие между отличным функциональным и отличным топ-менеджером, и в том числе SEO, состоит в том, что топ-менеджеру приходится заниматься наймом и управлением людьми, которые куда более компетентны в определенной области, чем он сам. По сути дела, ему приходится нанимать людей и руководить ими в процессе выполнения работы, которую ему никогда делать не приходилось. Кто из сел успел поработать директором по персоналу, по продажам, маркетингу, финансовым и техническим директором, руководителем юридического отдела? Наверное, никто. Как же вам удастся нанять подходящего специалиста для выполнения работы, которую самому делать не приходилось? Шаг первый. Знать, чего хочешь. Это определенно самый важный этап во всем процессе, которым пренебрегают чаще всего. Как говорит великий тренер Тони Робинс, сделавший себя сам, если вы не знаете, чего хотите, шансов на то, что вы это получите, практически нет. Энтони Тони Робинс, американский писатель, предприниматель, актер, тренер и психолог. Примечание редактора. Если вы никогда не делали эту работу, откуда вам знать, чего вы хотите? Во-первых, вам следует осознать всю глубину своего невежества и удержаться от соблазна узнать все, что нужно о работе, задавая вопросы кандидатам. Хотя процесс интервьюирования кандидатов может быть весьма познавательным, но использовать его как единственный источник информации опасно. Вас подстерегают сразу несколько различных ловушек. Нанимать сотрудника из-за его внешнего вида и ваших симпатий. Идея нанимать топ-менеджера, исходя лишь из его внешнего вида и поведения во время интервью, может показаться глупой, но, по моему опыту, именно эти факторы играют решающую роль во многих подобных ситуациях. А каких критериев еще можно ожидать от SEO, не знающего, чего он хочет, и совета директоров, который вообще не слишком задумывается над проблемами найма топ-менеджеров? Искать топ-менеджера исключительно среди топ-менеджеров первой величины. Если бы я пошел по этому пути, то никогда не нанял бы Марка Крэнни, и вы не слушали бы эти истории. Этот глубоко ошибочный подход можно сравнить в моральном плане лишь с поиском платоновского совершенного человека на должность директора по продажам. Вы создаете в своем воображении образ идеального директора по продажам, а потом пытаетесь примерить его на реальных кандидатов. Идея очень неудачная по целому ряду причин. Во-первых, вы ищете отнюдь не абстрактного топ-менеджера для работы в абстрактной компании. Вам необходим хороший кандидат для работы именно в вашей компании, именно в этот момент времени. Директор по продажам, назначенный на должность в Oracle в 2010 году, возможно, потерпел бы неудачу в 1989. Вице-президент Apple по техническим вопросам наверняка оказался бы неподходящей кандидатурой для социальной сети ForSquare. Детали и специфика имеют в этом деле очень большое значение. Во-вторых, ваши представления об идеальном менеджере почти наверняка ошибочны. Исходя из чего вы его создали. Наконец, будет очень сложно обучить команду менеджеров, занимающихся проведением интервью, принимать решения на основе набора таких расплывчатых критериев. В результате у каждого из них будет свое представление об идеальном менеджере. Ценить отсутствие недостатков выше, чем наличие преимуществ. Чем больше у вас опыта, тем отчетливее вы понимаете, что у каждого сотрудника вашей компании имеются те или иные недостатки, в том числе и у вас. Никто не совершенен, именно поэтому обязательное условие – приглашение на работу, исходя из наличия преимуществ, а не отсутствия недостатков. Последние имеются у каждого, просто у кого-то они более заметны, а у кого-то менее. Наем кандидата, исходя из отсутствия видимых недостатков, лишь означает, что вы предпочитаете бесконфликтность. Но на самом деле вам следует определить, какие преимущества требуются, и найти специалиста мирового класса, у которого они есть, даже если в чем-то другом он проигрывает. Лучший способ выяснить, чего вы хотите, состоит в том, чтобы попробовать себя в той или иной роли, причем не только в должности, но и в реальной работе. На протяжении моей карьеры я был вице-президентом по персоналу, финансовым директором, вице-президентом по продажам. Часто SEO не хотят тратить время на выполнение функциональных ролей, поскольку считают, что они обладают необходимыми знаниями. Но в действительности попробовать себя в большем количестве ролей – это единственный способ приобрести необходимые знания для эффективного рекрутинга. Помимо всего прочего, выполнение функциональных ролей позволяет привлекать высококлассных специалистов в узких областях. Если вы знаете отличного директора по продажам, сначала поговорите с ним о том, что, по его мнению, делают его выдающимся специалистом. Определите, какой из этих качеств в наибольшей степени необходимо вашей компании. Если возможно, привлеките к процессу специалистов именно в области продаж. Но помните, что узкий специалист обладает лишь частью знаний, необходимых для поиска топ-менеджеров должного уровня. В частности, они мало знают о вашей компании, о том, как она функционирует и в чем состоят ее потребности. Поэтому вы не можете перепоручить принятие решения узкому специалисту. Наконец, уже в процессе рекрутинга точно определите, чего вы ждете от нового менеджера. Что этот человек должен сделать в первый месяц? Какие мотивы его присоединения к вашей компании вы бы хотели видеть? Хотите ли вы, чтобы он начал создавать крупную компанию завтрашнего дня, или ожидаете, что в течение следующего года он наймет всего лишь одного-двух сотрудников? Шаг 2. Внедрить процедуру найма, ориентированную на выявление подходящего кандидата. Чтобы найти нужного топ-менеджера, следует обобщить всю собранную информацию и реализовать ее в процессе отбора. Далее описан процесс отбора, который я чаще всего использую в собственной практике. Запишите желаемые преимущества и терпимые недостатки. Чтобы обеспечить необходимую системность поиска, я считаю полезным включить ряд критериев отбора, сгруппированных по следующим направлениям. Является ли кандидат специалистом мирового уровня в своей сфере компетенции? Способен ли он обеспечить операционную деятельность подразделения или направления на высочайшем уровне? Сможет ли топ-менеджер определять стратегические направления развития компании? Это так называемый критерий «достаточно ли он умен?» Сможет ли топ-менеджер эффективно действовать в команде? В данном случае ключевое слово «эффективно». Бывает, что топ-менеджер пользуется симпатией коллег, но при этом абсолютно неэффективен в сравнении с остальными членами команды. Случается и наоборот, когда топ-менеджер высокоэффективен и очень влиятелен, но при этом его дружно ненавидит весь коллектив. Последний вариант намного предпочтительней. Эти критерии имеют неодинаковое значение для разных должностей. Убедитесь в том, что они адекватно сбалансированы. В общем и целом, способность организовать операционную деятельность компании имеет намного большее значение для таких должностей, как вице-президент по техническим вопросам или директор по продажам, чем, скажем, для вице-президента по маркетингу или финансового директора. Разработайте список вопросов для тестирования по каждому критерию. Это важно сделать, даже если до заготовленных вопросов в реальных интервью дело так ни разу и не дойдет. Записав вопросы, касающиеся ваших ожиданий, вы сможете отразить такую специфику конкретной должности, какую другими способами отразить невозможно. Пример такого списка в разделе «Вопросы для интервью с директором по продажам». Соберите соответствующую команду для проведения интервью и курируйте эту работу. Создайте команду для проведения интервью. Формируя команду, надо иметь в виду ряд обстоятельств. кто наилучшим образом сможет помочь вам определить, соответствует ли кандидат установленным критериям. Это могут быть как сотрудники компании, так и внешние специалисты, в частности, члены совета директоров, другие топ-менеджеры или просто эксперты. Чья поддержка вам потребуется после принятия решения и приглашения топ-менеджера на работу? Эта группа людей не менее важна, чем первая. Не имеет значения, насколько выдающийся менеджер приглашенный специалист. Ему будет трудно добиться успеха, если окружающие саботируют все его распоряжения. Лучший способ предупредить такое развитие событий – выявить потенциальные проблемы еще до того, как человека пригласили на работу. Очевидно, некоторые люди окажутся в обеих группах, и мнения каждой из них очень важны. Группа 1 поможет вам выбрать лучшего кандидата, а группа 2 – Оценить, насколько легко кандидат интегрируется в коллектив. Будет логично, если группа 2 проведет интервью только с кандидатами, вошедшими в короткий список. Далее распределите вопросы между интервьюерами в зависимости от их талантов и навыков. В частности, убедитесь, что задавая вопрос, они хорошо понимают, как должен выглядеть ответ. После проведения собеседования обязательно обсудите его с интервьюером. Используйте эту возможность, чтобы достигнуть общего понимания критериев и собрать наиболее адекватную информацию. Гласные и негласные рекомендации Очень важно, чтобы SEO лично проверял рекомендации кандидатов, вошедших в шорт-лист. Причем оценивать рекомендации следует исходя из тех же критериев, которые применялись в процессе интервьюирования. Проверка негласных рекомендаций – То есть, от людей, которые знают кандидата, но не были указаны им самим как возможные рекомендатели, это полезный способ получить непредвзятое мнение. Однако не следует недооценивать и мнение тех рекомендателей, которых указал сам кандидат. Хотя понятно, что их рекомендации заведомо будут положительными, иначе эти люди просто не попали бы в список, представленный кандидатом. Вас интересует не их характер, о соответствии содержащейся в них информации вашим критериям. Очень часто эти рекомендации даются людьми лучше всех знакомыми с деловыми качествами кандидата и могут оказаться весьма полезными для ваших целей. Шаг третий. Принять окончательное решение. Несмотря на то, что в процессе найма сотрудников вовлечено множество людей, окончательное решение SEO всегда принимает в одиночку. Только он имеет всю необходимую информацию о том, что собой представляет система критериев отбора и на чем они основаны. Ему известны данные интервьюеров и рекомендателей, а кроме того, он может оценить сравнительную важность отзывов различных заинтересованных лиц. Решения на основе консенсуса практически всегда принимаются по критерию отсутствия видимых недостатков, а не наличия необходимых достоинств. Поэтому SEO следует принимать эти решения в одиночку. Должен же кто-то взять на себя эту ответственность. Если сотрудники не понимают менеджеров. В первое время работы в Лауд многие сотрудники делали много глупостей, объясняя это так. Бен сказал, «Зачастую оказывалось, что ничего подобного я не говорил, а еще чаще говорил, но не в том смысле, в каком это было понято». Принципы управления, о которых пойдет речь далее, основаны как раз на этих случаях из практики. Когда я руководил компанией Opsware, у нас часто в конце квартала возникала проблема с количеством продаж, ласково называемая закономерность хоккейной клюшки. Такое название она получила, потому что график продаж за квартал приобретает именно форму хоккейной клюшки. Наша клюшка оказывалась настолько крутой, что в один из кварталов мы получили 90% всей выручки в самый последний день. Подобная динамика продаж очень затрудняет планирование деятельности компании и вызывает особую тревогу, если ваша компания акционирована, как наша на тот момент. Естественно, я был полон решимости выпрямить нашу хоккейную клюшку и сделать деятельность компании более предсказуемой и ритмичной. С этой целью агентам по продажам были предложены специальные премиальные бонусы за сделки, заключенные в первые два месяца квартала. В результате в следующем квартале наш график приобрел более линейную форму, а объем продаж немного уменьшился за счет того, что сделки третьего месяца плавно переместились на первые месяцы следующего квартала. Руководя большой командой программистов в Netscape, Я оценивал один из наших программных продуктов по показателям качества, потребительским свойствам и соблюдению сроков выпуска. Моя группа вовремя выпустила обладающий всеми необходимыми качествами и с очень небольшим количеством багов программный продукт. К сожалению, он оказался довольно посредственным, поскольку не обладал ни одним выдающимся потребительским свойством. Во времена моей работы в HP... Там существовали очень жесткие требования к выполнению плана по показателям объема продаж и валовой прибыли. Некоторые подразделения выполняли эти планы ценой систематического недофинансирования исследований и разработок. Они сильно ослабили свои конкурентные позиции в долгосрочном аспекте, что и привело их в конце концов к катастрофе. Во всех трех случаях менеджеры обеспечили требуемый, но отнюдь нежелаемый результат. Как это могло случиться? Давайте посмотрим. Выпрямление хоккейной клюшки – ложная цель. Оглядываясь, могу с уверенностью утверждать, что никогда не просил сотрудников выпрямлять хоккейную клюшку. Если бы я хотел от них именно этого, то по крайней мере временно молча согласился бы на снижение абсолютных квартальных показателей. У нас имелось ограниченное количество агентов по продажам, в основном обеспечивающих выполнение квартального плана по продажам. Чтобы сделать график продаж линейным, они должны были изменить свои методы работы и пересмотреть приоритеты. К несчастью, прежняя приоритетная цель – максимизация объема продаж – нравилась мне куда больше. Я довольно удачно справился с ситуацией. Сунь Цзы в своем знаменитом труде «Искусство войны» предупреждал, что команда будет деморализована, если поставить перед ней невыполнимую цель. Сунь Цзы, китайский стратег и мыслитель. предположительно, живший в VI или по другим источникам в IV веке до н.э. Примечание редактора. В моем случае до этого не дошло, но все равно пришлось пересмотреть порядок приоритетов. Правильное решение состояло в том, чтобы заблаговременно принять тяжелое решение по более важной проблеме, либо максимизировать квартальные продажи, либо повысить предсказуемость деятельности компаний. Рекомендации имели смысл – только если считать более важной вторую проблему. Зацикленность на цифрах. Во втором примере я управлял людьми, ориентируясь на ряд показателей, которые далеко не полностью отражали мои истинные устремления. Я стремился создать превосходный высококачественный продукт, который понравится покупателям, причем сделать это вовремя, в таком порядке. К сожалению, выбранные для контроля показатели не отражали этих приоритетов. На базовом уровне показатели играют роль стимулов. Мы постоянно оценивали качество продукта, его потребительские свойства и график разработки, обсуждали все это на каждой встрече. Стоит ли удивляться, что сотрудники сфокусировались на достижении заданных показателей в первую очередь, забыв об остальных целях? Показатели не отражали эти реальные цели, а в результате я просто сбил свою команду с толку. Интересно, что эта проблема часто всплывает во многих стартапах, работающих в области обслуживания интернет-пользователей. Мне часто приходилось видеть команды, которые маниакально стремились добиться установленных показателей по привлечению и удержанию клиентов. Обычно привлечь клиентов им удавалось, а вот с тем, чтобы удержать их, дело обстояло хуже. Почему? Для многих продуктов показатели привлечения потребителей описаны весьма подробно. что дает менеджерам достаточно материала для организации их выполнения. В противоположность этому показатели удержания потребителей рассматриваются менее подробно, и менеджерам гораздо сложнее контролировать их выполнение. В результате многие недавно созданные компании придают большое значение показателям удержания потребителей, но при этом уделяют явно недостаточно времени изучению реального мнения потребителей об их продукте. Таким образом, давление на менеджеров выливается в гонку за показателями, но не приводит к совершенствованию продукта. Очень важно добавить к видению превосходного продукта еще и строгую дисциплину выполнения показателей. Но если эта задача заслоняет собой видение продукта, вы не сможете получить то, чего хотите. Управлять компанией по показателям – то же, что раскрашивать картину по нумерованным сегментам. Некоторые цели компании можно выразить количественно, а некоторые нет. Если вы требуете отчетности по количественным показателям и игнорируете качественные, можно поручиться, что последние реализованы не будут, а ведь именно они могут оказаться наиболее важными. Управление исключительно на основе показателей напоминает раскрашивание картины по нумерованным сегментам. Это только для любителей. HP стремилась обеспечить высокую прибыль сейчас и в долгосрочной перспективе. Но, сосредоточившись на краткосрочных показателях прибыли, компания пожертвовала прибылью в будущем. Заметьте, что помимо прибыли можно было бы использовать множество других показателей, как количественных, так и качественных. Растет или падает наша доля рынка по сравнению с долями основных конкурентов? растет или падает уровень удовлетворенности потребителей? Что наши собственные программисты думают о наших продуктах? Управляя организацией так, будто она была черным ящиком, некоторые подразделения HP оптимизировали текущие показатели прибыли за счет снижения своей конкурентоспособности в будущем. В свою очередь, компания поощряла менеджеров за достижение заданных показателей прибыли в краткосрочном аспекте, что обернулось большими потерями в долгосрочном. Лучше было бы ориентироваться на белый ящик. Это означает, что необходимо учитывать не только динамику финансовых показателей, но и то, каким образом они достигаются. Следует штрафовать менеджеров, жертвующих будущим компании ради сиюминутных прибылей, и поощрять тех, Кто инвестирует в перспективу, даже если отдачу от таких инвестиций пока трудно оценить. Несколько слов в заключение. Не трудно заметить, что слова лидеров могут быть неправильно поняты по многим причинам. Чтобы этого избежать, вам надо иметь в виду, что любой измеримый показатель стимулирует менеджеров к определенной модели поведения. Если вы решили, какого результата хотите добиться, самое время сопоставить описание этого результата и ту модель поведения сотрудников, которую это описание стимулирует. Иначе можно создать нежелательные стимулы поведения, эффект которых перевесит даже те недостатки, что вы пытаетесь устранить. Управленческий долг Благодаря автору технологии Вики, программисту Уорду Каннингему, понятие «технический долг» получило широкое распространение. Вики технология, позволяющая создать сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Форматирование текста и вставка различных объектов в текст производится с использованием вики-разметки. На базе этой технологии построены Википедия и другие проекты фонда Викимедиа. Примечание редактора Если вы, экономя время, быстро пишете грязный код со многими ошибками, то в итоге вам придется вернуть это время назад с процентами. Иногда подобные компромиссы оправданы, но если вы станете прибегать к ним постоянно, то столкнетесь с серьезными неприятностями. Существует еще одна похожая, но менее понятная концепция, которую я назову управленческим долгом. Как и технический, управленческий долг возникает, когда вы принимаете управленческое решение, обоснованное в краткосрочном аспекте, но грозящее большими дополнительными затратами в долгосрочной перспективе. Как и технический долг в области программирования, управленческий долг иногда имеет смысл, но часто нет. Еще важнее то, что накапливая управленческие долги и не желая вести их тщательный учет, Вы рискуете рано или поздно потерпеть профессиональное банкротство. Как и технический, управленческий долг приобретает слишком много разнообразных форм, чтобы разобрать их все, но некоторые, наиболее яркие, помогут понять смысл этого понятия. Рассмотрим три чаще всего встречающихся в стартапах формы управленческого долга. Первое. Двое на одном стуле. Вторая – повышение зарплаты ключевому сотруднику, получившему предложение от другой компании. Третья – отсутствие системы управления деятельностью или оценки труда сотрудников. Двое на одном стуле. Как вы поступаете, если у вас есть два одинаково блестящих сотрудника, идеально подходящих на одну и ту же должность в организационной структуре? Допустим, один из них – разработчик архитектуры компьютерной системы мирового уровня, отлично руководящий группой программистов, но не имеющий опыта в выведении компании на следующий уровень развития. Другой – выдающийся операционный директор, который не слишком силен в технических вопросах. Вы бы хотели сохранить для компании обоих, но вакансия только одна. У вас появляется блестящая идея посадить обоих на один стул и взять небольшой управленческий долг. краткосрочные выгоды очевидны. Вы сохраняете обоих сотрудников. Никого из них не надо специально обучать, поскольку теоретически они будут обучать друг друга, и вы мгновенно решите проблему с необходимыми навыками и знаниями. К сожалению, за эти преимущества придется заплатить очень дорого и с процентами. Прежде всего такое решение намного усложнит работу каждого программиста. Если программисту требуется получить санкцию руководства, Кому именно он должен идти? Если один босс примет положительное решение, может ли второй отменить его? Если это сложное решение, требующее предварительного обсуждения, то должен ли программист приглашать на встречу обоих боссов? Кто определяет направление развития организации? Будет ли это направление вообще определено, если для этого потребуется целый ряд встреч? Кроме того, взяв на должность сразу двух человек, вы уничтожите систему ответственности за результаты. Если сорван график работ, кто будет нести ответственность? Если операционный директор отвечает за соблюдение графика, а директор по техническим вопросам за производительность программного приложения, то все понятно. Но если операционный директор вынуждает программистов соблюдать график работ даже ценой срыва технического задания по производительности продукта, то кто будет отвечать и кто сообщит вам об этом хуже всего то что со временем оба описанных негативных последствия имеют свойство усиливаться на какое-то очень короткое время вы можете их сгладить увеличив количество деловых встреч или попытавшись в деталях прописать сферу ответственности каждого менеджера однако в процессе работы эти когда-то скрупулезно выписанные разграничения сотрутся и организация начнет постепенно деградировать В итоге вам все равно придется выплатить немалую сумму управленческого долга и уволить одного из двух менеджеров, или ваша высокотехнологичная компания придет в упадок. Повышение зарплаты ключевому сотруднику, получившему предложение от другой компании. Отличный программист решает уволиться, поскольку получил более привлекательное предложение от другой компании. По целому ряду причин вы не оплачивали его труд, как программист того заслуживал. А в предложении другой компании указана сумма, которую в вашей организации не получает никто из программистов, и предложена она отличному, но не лучшему вашему специалисту. Однако он работает над критически важным проектом, и вы не можете позволить себе его потерять, поэтому увеличиваете его зарплату до уровня, предложенного другой компанией. Критически важный проект спасен, но вы опять влезли в управленческие долги. Рассмотрим, каким образом вам придется их выплачивать. Должно быть, вы считаете, что ваше контрпредложение по зарплате останется конфиденциальным, поскольку вы заставили программиста поклясться, что он будет об этом молчать. Позвольте объяснить, почему вы ошибаетесь. У программиста в компании есть друзья. Получив предложение от другой компании, он наверняка обсудил его с ними. Один из лучших друзей порекомендовал не упускать удобный случай. Решив остаться у вас, Программист должен как-то объяснить свое решение другу, иначе он потеряет его доверие. Поэтому он рассказывает о вашем контрпредложении и просит друга дать слово, что тот никому не расскажет. Тот, конечно, дает слово, но он в ярости из-за того, что единственный способ добиться достойной оплаты труда – это пригрозить уволиться. Более того, этот сотрудник в ярости, что друг добился самой высокой оплаты труда в компании. Поэтому он рассказывает эту историю нескольким своим друзьям, опустив имя главного героя, чтобы не нарушать данное слово. Теперь все до единого программисты знают, что лучший способ получить повышение зарплаты – инициировать предложение о переходе на работу от другой компании и пригрозить увольнение. Чтобы выплатить этот управленческий долг, вам придется потратить массу времени и сил. Отсутствие системы управления деятельностью или оценки труда сотрудников. Теперь в вашей компании работают уже 25 сотрудников, и вы понимаете, что пришло время формализовать систему оценки их труда. Но вам не хочется переживать последствия этого шага. Вы опасаетесь, что внедрение формальных процедур оценки результатов труда приведет к тому, что люди будут себя чувствовать как в большой компании. Более того, вы не хотите обижать людей вероятными негативными отзывами, поскольку не можете позволить себе потерять кого-нибудь из них прямо сейчас. Да и люди счастливы, так зачем раскачивать лодку? Почему бы не взять небольшой управленческий долг? Первые заметные признаки необходимости его выплаты появятся тогда, когда кто-то из сотрудников перестанет оправдывать возложенные на него ожидания. Сео. Он прекрасно работал, когда мы его наняли. Что случилось? Менеджер. Он просто не делает того, чего мы от него ожидаем. Сео. А мы ему говорили четко и ясно, чего мы от него ожидаем. Менеджер. Ну, наверное, не совсем четко и ясно. Однако еще большим платежом может стать плата за молчание. Компании функционируют эффективно, когда все сотрудники действуют согласованно для достижения общей цели и постоянно совершенствуются. Если вы не оцениваете их труд, то у вас нет шансов добиться ни одного из этих условий. Если не корректировать направление движения, то скоро оно станет трудноразличимым и непонятным. Люди редко стремятся избавиться от недостатков, о которых не знают. В итоге ценой, которую вы заплатите за этот долг, станет перманентно неэффективная работа компании. Несколько слов в заключение. Все действительно успешные и опытные SEO, которых я знаю, Обладают одной общей чертой – они стремятся сразу же решать даже самые сложные проблемы, возникающие в компании. Если приходится выбирать между выплатой всем сотрудникам одинаковой премии или выплатой явно незаслуженной зарплаты и осложнением отношений с кем-то из сотрудников, они не задумываясь выберут последнее. Если стоит вопрос о прекращении популярного среди сотрудников проекта, поскольку он не вписывается в долгосрочные планы компании – Или потому что вы взялись за него, исходя из моральных соображений, они прекращают его немедленно. Почему? Потому что им уже приходилось выплачивать управленческий долг с процентами, и они не хотят оказаться перед необходимостью делать это снова. Оценка эффективности менеджмента. Любой работающий в высокотехнологичной отрасли согласится с тем, что люди здесь – самый ценный актив. Но, по всей видимости, единого мнения о том, как должна выглядеть идеальная организация труда персонала, не существует. Проблема в том, что когда речь заходит о трудовых ресурсах, многие SEO просто не знают, чего они хотят добиться в этой области. Теоретически, они хотят хорошо управляемую компанию с выдающейся корпоративной культурой. Инстинктивно они понимают, что одной только организации труда персонала этого не добьешься. В результате SEO обычно отказываются от глобальной идеи и устраивают какие-либо мероприятия, если не совсем бесполезные, то решающие проблему лишь частично. По иронии судьбы, первое, что вы узнаете, заняв должность СЕО компании по разработке программного обеспечения, это то, что отличная организация контроля качества вовсе не гарантирует создание высококачественного продукта, но зато сигнализирует о создании продукта низкого качества. Аналогично, отличная организация труда персонала не делает компанию хорошо управляемой и не гарантирует выдающейся корпоративной культуры, но она способна сигнализировать о том, что вы и ваши менеджеры не достигли желаемого результата. Жизненный цикл сотрудника. Лучший способ организовать оценку качества управления – использовать понятие жизненного цикла сотрудника. Насколько эффективно функционирует ваша компания на каждом этапе от найма на работу до увольнения сотрудника? На всех ли этапах ваша управленческая компания действует на уровне мировых стандартов? И как это выяснить? Отличная организация труда поможет в работе, даст основу для оценки и совершенствования управленческой команды. Приведем некоторые вопросы, которые помогут вам найти ответ. Рекрутинг и наем на работу. Есть ли у вас четкое понимание, какие именно способности и навыки необходимы для успешной работы на каждой свободной должности? Хорошо ли подготовлены ваши интервьюеры? Насколько эффективно ваши менеджеры и сотрудники представляют компанию потенциальным коллегам? Приходят ли интервьюеры на встречи вовремя? Соблюдают ли менеджеры и рекрутеры график встреч и собеседований с кандидатами? Насколько эффективно вы конкурируете за лучших сотрудников с другими компаниями? Компенсации. Соответствует ли оплата труда и пакет компенсации этапу развития вашей компании? Сопоставима ли зарплата и пакеты опционов на акции с аналогичными условиями в компаниях, с которыми вы непосредственно конкурируете за таланты? Насколько эффективность деятельности вашей компании соответствует уровню оплаты труда и компенсационному пакету? обучение и интеграция в коллектив. Если вы нанимаете сотрудника, то сколько времени с его собственной точки зрения, по мнению его сослуживцев и его непосредственного руководителя, ему требуется на то, чтобы выйти на максимальную производительность труда. Насколько хорошо понимают новички вскоре после присоединения к компании, чего от них ожидают? Менеджмент деятельности. Дают ли менеджеры последовательную и ясную оценку работе своих подчиненных? Насколько качественно составляются письменные отзывы о проделанной работе? Все ли сотрудники получают отзывы о своей работе вовремя? Ведете ли вы планомерный отсев неэффективно работающих сотрудников? Мотивация. Стремятся ли ваши сотрудники утром на работу? Верят ли ваши сотрудники в миссию компании? Получают ли ваши сотрудники удовольствие от работы? Есть ли у вас сотрудники, держащиеся в стороне от коллег? Насколько ясно, ваши сотрудники понимают, чего от них ожидают. Задерживаются ли сотрудники после окончания рабочего дня или уходят раньше положенного? Каковы причины увольнения сотрудников? Требования к выдающемуся директору по персоналу. Какими качествами должен обладать директор по персоналу, чтобы постоянно и тщательно оценивать эффективность деятельности управленческой команды? Приведем некоторые требования. Высокопрофессиональные навыки организации процесса отбора сотрудников. Во многом, так же как и руководитель отдела контроля качества, директор по персоналу должен мастерски уметь разрабатывать процесс поиска и найма сотрудника. Один из надежных параметров оценки качества управления компанией – анализ того, как разработанный процесс и система контроля его функционирования. Дипломатические способности. Никто не любит доносчиков, и служба персонала не может считаться эффективной, если управленческая компания в это не верит. Менеджеры должны доверять ей и считать помощником, а не надзирателем. Выдающиеся директора по персоналу искренне стремились помогать менеджерам и не имели проблем с кредитом доверия от них, в том числе и для выявления существующих проблем. Они могли работать с менеджерами напрямую над совершенствованием управления и обращаться к SEO только в случае необходимости. Если директор по персоналу скрывает информацию, давит на сотрудников или плетет интриги, то он бесполезен для компаний. Знание ситуации в отрасли. Компенсационный пакет, привилегии, наиболее эффективные технологии рекрутинга – это все быстро меняющиеся параметры. Директор по персоналу должен хорошо знать ситуацию в отрасли и быть в курсе всех прогрессивных изменений. Достаточный интеллектуальный уровень, чтобы стать доверенным советником SEO. Если SEO не полагается на директора по персоналу в вопросах совершенствования управления, то любые деловые качества последнего окажутся бесполезными. Чтобы действия директора по персоналу были эффективными, SEO должен доверять его суждениям. Умение читать невысказанные мысли. Когда качество управления в компании падает, вряд ли это кто-то заметит. Но супервосприимчивые люди обращают внимание, что компания медленно деградирует. Вам как раз нужен такой человек.